Глава 9. 864 год. 21 сентября. Новый Рим. «Ярмарка!» — радостно воскликнул маленький Костя, наблюдавший за всем этим столпотворением людей. И это было правдой. Уже третий день шла ярмарка. Первая ярмарка на всю округу, окрест на добрых два месяца пешего пути в любую сторону. Ярослав сумел таки донести до соседей всех ближних и дальних информацию о ярмарке и пригласить их, даже до Голеди, с которой после набега на Новую Трою почти не общались. Так что прибыло на эту ярмарку людей великое множество. По местным меркам. Практически все славяне, живущие в бассейне до Днепра, прислали хотя бы по одному небольшому представителю с сопровождающими, Если не поучаствовать толком, то хотя бы посмотреть и понять, что это за зверь такой, ярмарка. Так что, кроме вполне естественных кривичей, здесь можно было встретить и радимичей, и дреговичей, и полян, и древлян, и даже уличей с волынянами. Кое-кто прибыл от северян с вятичами. Балты и финны, живущие по западной двине, тоже подтянулись» представленные ливами, латгалами и селами. Имелся один византийский купец, попавший случайно, до три скандинавы, что заглянули целенаправленно. Ну и, конечно, заявились представители хазар, в лице самих хазар, а также булгар, мещеры, голеди и даже печенек. Кстати, последних было на удивление много, почти полсотни, хотя Ярослав вообще не ожидал их увидеть. Люди везли все подряд, начиная с банального зерна, а также все остальное, что можно было найти в округе. Мед да воск, что собирали бортники по лесам, отжимая у диких пчел. Шкуры, рога и мясо как сушеное, так и соленое, что добывали охотники. Рыбу тоже в консервированном по местным обычаям виде сушеной да соленой. Соль, орехи, сушеные грибы с ягодами – Льняное, крапивное и конопляное волокно, шерсть, живицу и многое другое. Встречался и живой товар. Хазары и печенеги пригнали немного овец для пробы пера, да лошадей степных. Никто ведь не знал, удастся ли их здесь продать. Имелись и рабы, как-то не странно. И Ярослав не стал мешать этому. В здешние времена и обычаи это было нормально. Совсем уж превращать свою ярмарку в центр работорговли он не собирался. Но если в разумных пределах приторговывать этим товаром станут, не беда. Иначе просто местные не поймут, ибо рабство для них было вполне естественным явлением. Да и в конце концов ничто не мешало ему хороших представителей себе выкупать. Не жалости, а на дело. Первая ярмарка началась. Одна беда. Люди жили как попало. Не думал он о том, что их столько набежит. Технические землянки и гостевые соорудил, навесы поставил, но их не хватало. А в крепость всю эту толпу он пускать не хотел, да и некуда ее размещать. Так что большей частью люди жили на своих корабликах и лодках. А чтобы им было не скучно, консул Нового Рима решил устроить развлечение, очень дефицитное в эти времена и собирался провести с десяток различных видов соревнований, начиная с конкурса стрелков из лука и заканчивая борьбой и бегом. Само собой, с ценными призами от консула. Не дешево, но политический престиж – штука вообще не дешевая. А еще он решил провести лотерею, обычную Кена, известную в Китае с третьего века до нашей эры, но для Западной Евразии совершенно незнакомую само собой по упрощенным и адаптированным правилам, потому что в полном объеме Ярослав все вспомнить не смог, только общий принцип, вот и импровизировал. И, конечно, наш герой справедливо не ожидал, что в ней примут участие, как и в соревнованиях, много людей, и рассматривал этот шаг просто как рекламу, чтобы на следующую ярмарку люди ехали уже с определенным планом в голове и людей посмотреть, и себя показать, и, может быть, в соревновании, каком выиграть, а ли в лотерею сорвать без шуток крупный приз. И это не считая торговли. Новые рекруты также подтянулись к этой ярмарке. Их тупо использовали в качестве рабочей силы, и пришло их совокупно 374 человека. Ярослав аж присвистнул от удивления, когда увидел, сколько выставили западные Кривичи и те, восточные, что ранее не желали в этом участвовать. Таким образом, получалось, что совокупно Кривичи поставили ему 566 рекрутов. Очень прилично. Однако из разговора со старейшинами, что также прибыли на ярмарку почти всей толпой, Ярослава вынес. Это не предел. Если бы все роды выставили рекрутов, то их бы вышло под семь сотен, а может и даже несколько больше. Ярослав достаточно ясно представлял себе ареал расселения этого довольно крупного племени. Оно проживало примерно на территориях, известных в 21 веке как Смоленская и Витебская области, плюс частью на севере Могилевской и юго-западе Тверской. Во всяком случае, их основная популяция, не беря в расчет северных, проживала возле Чудского озера. Однако наш герой очень смутно представлял себе численность этого племени. Раньше. Теперь же, когда удалось более-менее утрясти вопрос с рекрутами, стало ясно. Их там живет порядка 70-80 тысяч обоего пола из числа тех, что старше 14 лет. Вполне себе обычная численность для крупного племени. Но это ладно. Общая информация. Намного важнее было то, что они могли ему выставить еще сотни-полторы-две рекрутов, а то и все три, ежели все решат участвовать. А это огромный ресурс, и им нельзя было вот так разбрасываться. Поэтому Ярослав, чуть подумав, предложил старейшинам интересный ход, дабы спровоцировать остальных. «Я мню!» «Записать ваши роды нужно. Выбрать каждому свое имя и записать», произнес он на этом импровизированном тинге со старейшинами племени. «Зачем?» – удивился один из них, выражая всеобщее мнение. «Как зачем? Дабы потомки знали своих предков, чтобы не хуже, чем у ромеев было. Там ведь только уважаемые семейства так смеют именоваться. А кто вы, раз выставляете рекрутов?» «Уважаемые и есть. Кто посмеет назвать вас неуважаемыми, смело бросьте в него камень. А тот, кто не хочет в этом славном деле участвовать, пусть сидит и завидует. Ибо не будет у их родов имен, пока не одумаются». Народу это очень понравилось. И Ярослав, не отходя от кассы, предложил им римскую систему именования из тех самых номинов, когноминов и так далее только переведенных на понятный местный язык и с развернутым пояснением. Само собой, предложил он систему римскую не лоб в лоб, а в слегка адаптированной форме, дабы проблем ее родовых избежать. Это предложение также вполне устроило старейшин, и они занялись увлекательным делом. прениями надолго, как бы не до конца ярмарки столь увлекательными и насыщенными, что потаскать друг друга за бороды не выглядело чем-то необычным. Ведь требовалось выдумать столько уникальных названий, да желательно не позорных, а вполне приличных, чтобы все могли ими гордиться, и не дать, чтобы кто-то иной занял то название, что нравится себе. А Ярослав, подбросив поленьев на костер сельского тщеславия, пошел заниматься куда более полезным делом. «Людей принимать да размещать. Их ведь требовалось перед этим всех очистить и проверить на наличие каких-либо опасных заболеваний. да еще морока». Потом же, как рекрутов новых отмыли, побрили и переодели в чистую свежую одежду, разместив в казармах, Ярослав собрал военный совет из числа своих старших офицеров. «Как вы все знаете, нашему любимому Кагану Хазар Делле... Хэм. Мзды!» начал этот совет-консул Нового Рима. «Чего?» – удивился бьорн «Дать мзды?» – это Кеннинг, говорящий о том, что он претерпел тяжелое поражение. «Хм...» – хмыкнул бьорн явно не понявший юмора, как и остальные, но жестом показавший, что не против такой формулировки. Если Хорезм, ведущий за собой агузов и половцев, перейдет дон и нанесет поражение хазарам с печенегами, то дело будет плохо. Остатки хазара печенегов пойдут под руку Хорезма, и в степи на время утвердится мир. А значит, степь сможет вновь обратить свой взор на нас. Мы уже раз от нее отбились. Мы отбились не от степи, от ее дальников и покоренных народов. Ган не привел свое войско, ибо оно было вовлечено в дела степи, там борьба не прекращается ни на один удар сердца, и ему очень несладко. А как мир установится к нам пойдут все аравы и пойдут. «Плохо», — констатировал бьорн. Поэтому нам нужно готовиться выступить при необходимости на помощь Хазарам и не дать их сковырнуть с дона а биться со степной конницей не то же самое, что биться с пешим ополчением. Для этого я вас и собрал. Давайте подумаем и прикинем, как и чем нам бить степь». На первый взгляд этот военный совет был бесполезен, ведь никто из участников не воевал со степью и не знал, что ей противопоставить. Однако цель Ярослава была в другом, в том, чтобы вовлечь этих людей. В том, чтобы раскачать их немного не только в плане полевой работы, но и штабной. Все-таки они офицеры, они рядовые вояки и должны понимать, что делают. И мыслить желательно тоже уметь. Понятное дело, что самостоятельно они выдумать ничего не могли. Ни знаний не хватало, ни фантазии. Поэтому Ярослав из подваль подбрасывал им идеи и запускал прикладное обсуждение и даже импровизированно провел первые в мире командно-штабные игры. Используя всякие подручные средства, они моделировали атаку и оборону раз за разом, подход за подходом. Таким образом, Ярослав с помощью своих офицеров пришел к выводу о том, что нужно иметь два комплекта вооружения и две тактики. Одну против пехоты, а вторую против кавалерии. И если римская стратегия тяжелой пехоты с пилумами, плюмбатами, большими щитами и колющими мечами была идеальна для противостояния массам пехоты, то для общения с конницей, в том числе степной, было решено использовать синкретическое смешение тактики Александра Македонского и еще не родившегося Тимура. Во всяком случае, пехоте, предназначенной к бою в строю, надлежало уметь не только пользоваться римским овальным щитом и колющим мечом, но и круглым греческим щитом на плечевом подвесе в сочетании с длинным двуручным копьем – пикой, известной в античности под названием Сариса. Остальной компонент – стрелки – оставался общим. В пешем походе запасной комплект вооружения и снаряжения должен был перевозиться на дополнительных обозных фургонах – в водном на кораблях. Лучников было решено наращивать, ибо их роль в предстоящей компании выглядела решающей. Те же полсотни, что у Ярослава были сейчас, выглядели категорически недостаточно. Нужно было хотя бы сотню. Хотя бы. На первое время. Быстро получить луки из Византии не представлялось возможным. Да и те, что имелись, обладали массой недостатков, главным из которых было два конструкция и очень большой разброс характеристик. Ведь каждый лук – особенно такой штучный товар, делающийся индивидуально, а не единой партией под заданные характеристики. Из-за чего кучность залпов очень сильно страдала. Не столько из-за рассеивания, сколько из-за того, что типовые стрелы с одинаковой растяжкой и углом возвышения летели на разное расстояние. Кто в лес, кто по дрова. Конструкция была и преимуществом, и недостатком этих луков. Клеенные из дерева, рога и сухожилий, композитные луки были компактным, довольно эффективным и весьма недешевым удовольствием. Но это ладно. Главное, они были капризны. Очень капризны. Их характеристики плавали от влажности, температуры воздуха и массы прочих постоянно меняющихся параметров. Это ведь не современные для 21 века полимерные подделки. Для конных лучников вариантов не было. Им приходилось использовать только такие луки. А вот у пехоты выбор был. И падал он на знаменитый лонгбоу. Пусть и не такой классный, как английский, что делался из испанского тиса. Но все одно весьма не дурной даже при выполнении из местных материалов. А главное, можно было поставить крошечную мастерскую на три калеки, наладить выпуск луков со стандартными характеристиками, просто калибруя заготовки на стенде по заданным параметрам, что открывало прекрасные возможности для высокой кучности залповой стрельбы. А чтобы хоть как-то защищать их от постоянных колебаний влажности, типичных для этих мест, наш герой планировал покрывать их тонкой кожей, на довольно гибком и упругом яичном клее. Само собой Ярослав собирался использовать эти лонгбоу не в варианте, как есть, а в сочетании с коробчатыми магазинами, известными в 21 веке как Instant Legolas, сразу на пять стрел, что позволяло в моменте лучникам развивать огромную скорострельность до пяти выстрелов в 5 секунд. То есть фактически формировать до крайности густой залп. Стрелы, правда, как и раньше, приходилось бы делать с двумя перьями, а не с тремя. Ну да и леший с ними. Кроме того, Ярослав поднял вопрос об арбалетах. Он прекрасно знал, что в Римской империи 3-5 веков ими вооружали федератов. Довольно примитивными арбалетами, но вооружали а до того, куда более сложные их варианты использовали в армиях эллинистических государств под названием Гастафет, аж с пятого века до нашей эры. Плюс в Китае применяли, но там чуть попозже, начав со второго века до нашей эры. Впрочем, не суть. Главное в другом. Консул знал, что среди конницы Хорезма могут быть очень недурно упакованные бойцы. И их чем-то надо будет поражать. Понятно, всегда можно засыпать стрелами их коней, как французов при Азенкуре, а потом принять на пике. Но вдруг что-то пойдет не так. Так что в его легионе нужно было держать хотя бы десяток другой парней с действительно мощными ковырялками. Ведь в построении против конницы употреблять дротики, собственно, пикинерами было нельзя. Точнее, до крайности, несподручно, и это нужно было чем-то компенсировать. Пращники и застрельщики были тоже нужны, очень нужны. Западный Рим не зря так долго держался за всякого рода застрельщиков и пращников, да и Византия довольно долго этой же традиции следовала. Причина была проста. В отличие от стрел, эти игрушки поражали совсем иначе. Проща выпускала довольно массивный снаряд, который наносил дробящее ударное действие при попадании. Щиты он не пробивал, а вот если прилетал в шлем, мог легко обеспечить сотрясение чердака. Да и по чешуе, ламелляру или кольчуге работал такой снаряд очень продуктивно. Он ведь не пытался ничего проткнуть, он просто бил, как дубинкой и гибкие доспехи ему сопротивлялись очень плохо. Кроме того, снаряд прощи, в отличие от стрелы, энергию терял медленно, из-за большой массы. Конечно, проща требовала высокого навыка, но то обычная, а вот фустебула или проща с деревянной ручкой нет. Дротик же комбинировал поражающие свойства и прощи, и лука. Да, его можно было метнуть не очень далеко, Во всяком случае обычный дротик, хотя те же плюмбаты улетали на весьма приличное расстояние при правильном броске. Да, их было, как правило, мало, но только дротикам можно было надежно пробивать, а то и разбивать щиты. Только дротиками можно было махом остановить волну набегающих противников, просто сметя их единым залпом. И это дорогого стоило. Так что он считал и прощу, и дротики очень важным оружием, по крайней мере пока, в эпоху до огнестрельного оружия. Так или иначе, но консул Нового Рима решил пращникам в его легионе быть, а не только в составе ополчения, и застрельщиком по полсотни бойцов обоих типов. Само собой не сам решил, а протащил эту идею через советы своих офицеров, которых подвел к этой мысли. Но разворачивать чистых стрелков Ярослав не мог себе позволить. Слишком мало людей у него было в его импровизированном легионе. Поэтому он вынужден опираться на концепцию так называемой «средней пехоты», такой популярной в поздней Римской империи и ранней Византии. Что это за зверь? Это стрелок, который имеет какие-никакие доспехи, щит и оружие для ближнего боя, то есть может и пострелять, и в контакте рубиться. За этими беседами совет засиделся до утра. Увлекательно все оказалось очень. Да и офицеры втянулись с головой, почувствовав свою важность и значимость. А утром всю идиллию разрушил слуга, вбежавший на советы, сообщивший о том, что к новой «Трое» подошли два корабля. Какие зачем, черт знает. В рамках имеющейся системы сообщить что-то нестандартное было нельзя, как и предусмотреть все варианты в стандартных сигналах. «Твою же мать!» — выругался Ярослав. «Все свободны. Отдыхайте. Позже продолжим». Распустил он своих офицеров. А сам сел думать о том, как решить этот вопрос с семафорами, хотя думалось плохо. Голова была тяжелой, поэтому, чуть помучившись, он просто лег спать.